Есихика, это серьезная оплошность. Они благополучно получили от нинигиномикоты печать и провожали Ханоку домой, когда Кагане впился в Есихика взглядом. Во время твоего первого задания как постоянного лакея большую часть работы выполнила Небесноглазая. Есихика шел сквозь остатки дневной духоты, видя перед собой блестящий в свете фонари лисий хвост. Я не нарочно, я помогала по своей воле. Простите. шагавшая рядом Ханока поежилась, будто испугавшись. «Ты изменилась, Ханока», заметил Юсихика с удивительным хладнокровием во взгляде. «Раньше бы я от тебя таких слов точно не услышал». Когда они только познакомились, девушка больше напоминала безразличного ко всему робота, но в последнее время стала заметно общительнее и эмоциональней. Конечно, сегодня Юсихика заранее написал ей, что пойдет к ручью вместе с богом, но он не ожидал, что Ханока сама расспросит Конохана на бимы и выяснит, чего-то хочет на самом деле. «Сейчас не время восхищаться! Тлаки или кто?» прикрикнул к Кагане, и Йосихико уставился на него недовольным взглядом. «Позволь тебе напомнить, что я тоже трудился в поте лица, и главное, что они помирились, а заказ закрыт, так что перестань возмущаться по пустякам!» Йосихико не спорил с тем, что Ханока сильно помогла ему, но не собирался мириться с принижением его вклада. В конце концов, он ради этого заказа пожертвовал своим отпуском. Конечно, два дня работы, еще не повод выпрашивать благодарность, но он точно не заслужил обвинений в бесполезности. Когда ты вернешься в Киото? спросила Ханока, меняя тему. «Э -э, Что-то забыл. Вроде бы не сегодня. Ясихика выводил из сумки подтверждение бронирования. Его не нужно менять в кассе на билет, так что Исихика этого и не делал. А поскольку он бронировал полет в большой спешке, то уже забыл все подробности. Если у тебя есть время, я знаю одно место, где готовят прекрасное парфес манго. Парфес манго! Это же местная сладость, да? Воскликнул Кгане, словно вспомнив что-то важное. С трудом верилось, что этот же лист только что важничал и отчитывал Лаке. Ясихика тем временем перечитывал свое бронирование и хмурился. Да ладно. Шел восьмой час. Вокруг совсем стемнело. От бормотания Юсихика Ханока почуяла неладное и взволнованно посмотрела на него. Самолет! Завтра в 8 утра! Вот и еще один подводный камень лоукостеров. Пока Юсихика бронировал, он смотрел только на цену, а время и все остальное его совсем не волновало. Есихика, я отказываюсь возвращаться, пока мы не попробуем местных сладостей. Если вылет в 8 утра, у нас еще есть 12 с лишним часов! Кафетерии не работают до позднего вечера. Сейчас уже все закрыто. Но я слышала, что место, где подают парфе с манго, открыто до восьми. Серьезно? Ясихика уже не слышал, как Ханука добавила. Вроде бы. Он мигом схватил девушку за руку и побежал. Если он не съест это парфе, отпуск так и останется в памяти только благодаря заказу. Есть еще место, где можно поесть местные бобовые пасты или взбитых сливок? «Это все можно в магазине купить, пока бежим в кафетерий!» хика сейчас налево!» Шумная компания из двух людей и одного бога мчалась по дороге, окружённая местами из древних легенд. Ликбез. Заметки о богах. Часть первая. Неужели Конохана Бима и ее сестра выходили замуж за одного мужчину? В Древней Японии довольно часто бывало такое, что мужчина брал в жёны нескольких сестер. Вот почему Айаматсу Минуками, отец божественных сестер, решил выдать за Нинигина Микото как Куноханану Сакуя Биме, так и ее старшую сестру Иванага Хима. Но Иванага Хима была крайне уродливой, и Нинигина Микота немедленно отправил ее домой к отцу. В большинстве храмов Санген почитают обеих сестер, но есть и храмы, посвященные только Иванагахиме. Это Кумуми Санген на горе Ибоси и храм Яма Санген на горе Омуру. По поверью, И если на любой из этих гор воздать хвалу горе Фудзи, символу Конохана Носакуя Бима, можно навлечь на себя проклятие. Нелегко понять сердце сестры твоей жены, но лучше с ней дружить и ладить.